Глава 2. «Осторожнее, собачий сын! Осторожнее, кому говорят!» Громкий рык Хасана Альбискека, раздававшийся над одним из причалов огромного морского порта Басры, звучал по-прежнему грозно. Точь в точь, как в те совсем недалекие еще времена, когда его обладатель являлся полковником президентских гвардейцев и носил соответствующий мундир. Однако времена те минули. И как подозревал Тигран Метаносян, безвозвратно. Старый армянин стоял на палубе небольшого сухогруза под иракским флагом и наблюдал за Хасаном Альбискеком, командовавшим погрузкой. Наблюдал не без злорадства, что греха таить. Да и было отчего. Выглядел теперь бравый полковник уже совсем не так внушительно, как когда он заявился со своими головорезами к нему на завод. Без военной формы, автомата Из знаков отличия полковник Касан выглядел, как даже сравнение сразу не подобрать. Вот, как лев с обстриженной гривой, вырванными когтями и обрезанным хвостом. Тигран видел когда-то такую картинку на одной из карикатур Битструпа, и она ему еще тогда понравилась и запомнилась. Метаносян еще раз усмехнулся. Но как раз в этот момент бывший полковник обернулся к нему, и смерил тяжелым взглядом. Улыбка слетела с лица армянина мгновенно, словно ворона, сшибленная с забора метким камнем. Очень уж нехороший взгляд был у Хасана, оценивающий. Да, лев явно оставался львом, даже без когтей и гривы. А уж на старого Тиграна, котором, кроме имени ничего хищного никогда не было, у него сил точно еще хватит. Тем более... Что как бы плохо ни разворачивались дела в Ираке, план президента по эвакуации завода пока явно шел без сучка и задоринки. Метаносян слегка прикусил нижнюю губу и в который раз задумался о том, что ему теперь делать, хотя, честно говоря, думать тут было особенно не о чем. Ведь сделать он все равно ничего не мог. Все шло так, как приказывал Хасан, и поступить наперекор армянин не мог никак. С бывшим полковником остались больше десятка гвардейцев, которые тоже переоделись в штатское, но оружие прихватили с собой, уполковав его в здоровенные спортивные сумки. Здесь, на корабле, явно поджидавшим именно их, Хасана встретил капитан, который несколько секунд о чем-то поговорил с ним шепотом, а потом стал беспрекословно подчиняться всем приказам экс-полковника. А приказы Хасан отдал простые немедленно принять на борт груз и приготовить судно к отплытию. Сейчас как раз заканчивалась погрузка. Переодетые гвардейцы и матросы сухогруза закончили таскать по трапу цинковые ящики, в которых, как прекрасно знал Метаносян, содержались фальшивые доллары, выпущенные его заводом за последние недели. «Да, нехилую сумму возим», – подумал он. Наблюдая за тем, как последний ящик утаскивают в трюм. Интересно, хватит ли Хасану верности, чтобы не попытаться забрать все это себе, а про господина президента просто взять и забыть? Ох, не хотелось бы. по Саину я еще нужен. А вот полковник наверняка решит, что связываться с печатью новых долларов не стоит. Того, что есть, и так на три жизни хватит. Метаносян тяжело вздохнул. Каждой минутой раздумий, раскрывающиеся перед ним перспективы, становились все безрадостнее. Здесь еще ладно, порт, место людное. Убить его и избавиться от тела не так уж легко. Но вот после того, как сухогруз выйдет в море, он окажется полностью во власти Хасана и капитана корабля. Армянин поежился. Может еще не поздно, закричать, привлечь к себе внимание, ведь в порту есть полиция. Власть Хусейна пошатнулась, но еще не пала окончательно. Все государственные институты пока еще работают, а уж полиция в первую очередь. Он уже почти решился позвать на помощь, даже рот открыл, но так не издал и ни звука. Остановили его две вовремя пришедшие в голову здравые мысли. Во-первых, Касан хоть и не в форме, но наверняка при документах. Или своих старых или каких-нибудь новых, но не менее авторитетных. Уж этого-то он не мог не предусмотреть. В конце концов, он же не самодеятельностью сейчас занимается, а серьезнейший приказ президента исполняет. Так что криком «делу не поможешь» махнет Хасан своими документами под носом у портового полицейского и отцепится тот, как миленький. А вот самому ему после этого не поздоровится. Второе соображение было более обнадеживающим и более очевидным, кстати сказать. Метаносян знал Саддама Хусейна не один год. И тот никогда не производил впечатлений человека слишком доверчивого. Он всегда контролировал своих людей, всегда держал их в строгом ошейнике. Собственно, только поэтому он и был до сих пор президентом. Так что, если уж он поручил Хасану дело такой важности то и верность его обеспечил не только честным словом, но и чем-нибудь понадежнее. Кстати сказать, нетрудно догадаться, чем именно. На Хасане за время его службы наверняка столько преступлений скопилось, что он по законам какой угодно страны смертную казнь заслужил, или как минимум пожизненное заключение. Наверняка в каком-нибудь швейцарском или американском банке уже давно лежит дипломатик, с парой видеокассет и стопочкой документов. И держит этот дипломатик грозного гвардейца не хуже, чем железная цепь. «Эй, старик, о чем думаешь?» Громкий голос Хасана вывел Метаносяна из глубокой задумчивости. Эксполковник поднялся по трапу, подошел к Армянину и остановился в шаге от него, нависая над Тиграном, как Гулливер над Лилипутом. «Ни о чем», — спокойно ответил Метаносян. «А что?» «Так подумай, все уже погрузили, кроме твоего оборудования. Скажи, можно его открыто нести или нет?» «Я так думаю, что можно. Кто догадается, что это за дрянь такая? Я бы в жизни не понял». «Так кто ты?» – чуть усмехнувшись, сказал Тигран. «А кто другой, может, и поймет. На этом причале сейчас знаешь, сколько американских шпионов? Сколько? Кто? Откуда знаешь?» – рыкнул Хасан. «Ну как можно быть таким прямолинейным?» мысленно вздохнул экран а ведь этот еще не из самых глупых на откуда мне знать сколько и кто слух сказал он успокаивающим тоном но я уверен что они есть и что их немало сам посуди война идет люди бегут из страны конечно янки хотят знать кто именно уезжает и что увозит и ты думаешь эти шпионы разбираются в твоей аппаратуре недоверчиво спросил хасан и сумеют понять что это такое. Сами, может, и не разбираются, но сфотографировать ее наверняка догадаются. А потом эксперты за полчаса разберутся. И начнется тогда за нашим корабликом большая охота. Хасан несколько секунд молчал, слегка покачиваясь с пятки на носок. Была у него такая привычка. Потом повернулся к своим подчиненным и рявкнул. Эй, капитан, сумеем в трюм грузовик загнать. «Если надо, сумеем!» – спокойно отозвался капитан. Через полчаса грузовик совсем содержимым оказался на борту сухогруза. «Знал бы такое дело, сразу бы приказал грузовик загонять!» С досадой сказал Хасан, повернувшись к Метаносяну. «Столько времени из-за тебя потеряли!» «Что же ты сразу не сказал, что твои станки нельзя нести в открытую?» «А ты спрашивал?» – довольно дерзко откликнулся армянин. И тот же пожалел об этом. Не успел он договорить, как Хасан схватил его за шиворот и перебросил через борт. Тигран болтался в воздухе, давясь криком и с ужасом, чувствуя, как потрескивает ткань пиджака. А Хасан смотрел ему в лицо и улыбался. Молча, без единого звука. И это почему-то было страшнее самых страшных угроз. Может быть, потому что чувствовалось, ты для него не человек, а кто-то вроде таракана. «Можно не обратить внимания, а можно и раздавить, если помешает, или если просто так захотелось». Хасан держал Метаносяна в воздухе секунд 10, а потом также молча, плавным движением, как будто армянин был маленьким ребенком, вернул обратно на палубу. Никто из матросов и переодетых гвардейцев не обратил внимания на этот маленький инцидент. А Хасан спокойно отвернулся от Метаносяна, и громко скомандовал «Капитан, отчаливаем!» Армянин тихонько убрался к себе в каюту и, не закусывая, жахнул полный стакан виски. Немного помогло, по крайней мере, руки и ноги дрожать постепенно перестали. «Странно», — как-то отстраненно подумал Армянин. «До сих пор мне казалось, что я не очень-то и ценю жизнь. Ведь хорошо пожил уже, многое повидал». Чего смерти-то бояться? Все равно она уже не за горами. А оказывается, нет. Как посмотрел ей в глаза, так и понял. Боюсь, да еще как. Нет, больше я Хасану поперек ни слова, ни полслова не скажу. Спокойно посидеть в каюте Тиграну удалось всего часа три. За это время он успел слегка вздремнуть. Его разбудил громкий стук в дверь. Эй, старик, выходи! Голос был громкий и грубый. Кто-то из гвардейцев, подумал Тигран, опуская ноги на пол. Ему было очень плохо. Желудок просто наизнанку выворачивался. Не то от выпитого спиртного, не то от качки. «Сейчас, сейчас!» Армянин доплелся до двери, открыл ее. В коридоре стояли два гвардейца. «Пошли скорей, Хасан тебя к себе требует», — сказал один из них. Метаносян молча повиновался. Он шагнул через порог, и тут его повело в сторону. Он чуть не упал. Впрочем, гвардейцев это нисколько не смутило. Они подхватили армянина под руки и поволокли его по коридору, как куль с картошкой. Когда они оказались на палубе, в лицо Метаносяну дунул свежий морской ветер, и ему немного полегчало. «Все, все, дальше я сам», — сказал он. Но гвардейцы не обратили на его слова никакого внимания. И доволокли его до рубки прежним манером. В рубке было всего три человека. Капитан Сухогруза, Хасан и еще какой-то моряк. То ли помощник капитана, то ли еще кто. В таких тонкостях метаносян не разбирался. Когда он появился в рубке, Хасан как раз заканчивал разговор с капитаном. «Да, пока курс держим этот же, на Сомали. Но...» – начал Капитан я все понимаю сердито отозвался хасан, но не могу ничего сделать у меня недвусмысленный приказ беспрекословно подчиняться радиограммам зашифрованным этим шифром так что выполняйте хорошо коротко ответил капитан, но если они начнут стрельбу тогда и подумаем может янки блефуют не посмеют они по нам стрелять мы уже в открытом море и флаг сменили либерия независимое государство «А у нас даже документы все подлинные, честно получены по их законам». это оно независимое! Но все ведь все понимают. Под этим флагом столько кораблей ходит, сколько во всей Либерии жителей не наберется». Касан не ответил. Воспользовавшись паузой, Метаносян негромко спросил. «Полковник, вы меня к себе вызывали?» «Да». Касан резко всем корпусом повернулся к Армянину. Не исключено, что ты нам сейчас понадобишься. Слушай внимательно. Два раза повторять не буду. Мы получили шифрованную радиограмму «Держать курс на Сомали». Сейчас идем этим курсом. Но 10 минут назад к нам вышли на связь Янки. Тут кружат их вертолеты, они нас засекли. Требуют, чтобы мы остановились и приняли их набор для досмотра. Официально мы сейчас не имеем никакого отношения к раку Но обыска допускать нельзя. Сам понимаешь почему. Но при чем тут я? Ведь не допустить обыска, это же не от меня зависит. Ясно, что не от тебя. Но если отвертеться все-таки не удастся, то заговаривать дыанки зубы будешь именно ты. Но почему? Нет, я не отказываюсь, поспешно добавил тигран, видя, как сужаются глаза экс-полковника. Не лучше ли это сделать кому-то из вас? Не лучше. «Официально ты здесь главный, ты наниматель корабля, владелец груза, капитан просто представитель деберийской фирмы, а я начальник твоей охраны, поэтому говорить с американцами будешь ты. Но я, конечно, буду при этом присутствовать, так что без глупостей». «Понятно», – обреченно кивнул Тигран. «На какое имя у меня документы? И чей я подданный?» «Документы на твое собственное имя». «Отданство Армении. Ставьте сказать, совершенно настоящие бумаги. Их получили вполне официально». Метоносян вспомнил, что в самом деле, примерно год назад, он по требованию президента подписывал прошение о гражданстве правительства Армении. «Вот выходит, зачем это было нужно? А документы на груз в порядке? Документы – да. Но по документам мы везем финики». Так что в трюм пускать янки нельзя ни при каких обстоятельствах. В общем, придумывай, что хочешь, но не пускай. Я, конечно, очень надеюсь, что все обойдется, что не будут они стрелять по иностранному судну. В этот момент в рубку без стука вбежал один из матросов и что-то тихо сказал капитану. Тот нахмурился и тяжело вздохнул. Потом поднял глаза на Хасана. Вертолеты начали огонь по курсу. Янки вышли на связь и сказали, что если мы не остановимся, то через три минуты они откроют огонь на поражение. Жду ваших приказов. Хасан глухо зарычал, как хищник, попавший в ловушку. Его огромные кулаки сжимались и разжимались, а глаза стали просто бешеными. «Останавливайся!» – сквозь зубы процедил он. Капитан кивнул и стал отдавать какие-то команды по внутренней связи. Кассант повернулся к Метаносяну. «А ты, старик, готовься к разговору с этими американскими скотами. И помни, что бы ни случилось, мы не сдадимся. Если тебе не удастся договориться, то будет бой. Уж хоть один из вертолетов этих гадов, тот, из которого они будут высаживаться, мы точно собьем. Он будет под прицелом гранатомета». «У нас есть наличные?» – спросил армянин. «А что? Есть одна идея». «Двадцать тысяч баксов в ящике стола». Касан кивнул на небольшой стол, стоявший в углу. «Хорошо». Сухогруз сбросил скорость, а потом совсем остановился. Вскоре в зоне видимости появился американский эсминец. От него к сухогрузу отвалил катерок под звездно-полосатым флагом. По радио американцы еще раз передали, что требуют предъявить декларацию на груз, а также желают осмотреть судно. Деваться было некуда. Матросы сухогруза спустили трап. Капитан Тигран Метаносян и Хасан Альбискек уже стояли на палубе, готовые к приему гостей. Гостей оказалось немного. Всего четыре американца в военной форме. В их знаках различия Метаносян не разбирался. Но главного легко определил сразу. Высокий, подтянутый, сероглазый блондин с длинным лицом. Типичный англосакс. Полковник Саймон Грейн представился американец, словно железо лязгнуло. Что-то в нем определенно было общее с Хасаном Альбискеком, помимо звания, понятно. Тигран Метаносян, что вам угодно? Армянин старательно держался тоже как можно суши и официальные. Нам необходимо провести досмотр судна. С какой целью и по какому праву, собственно говоря? Это корабль независимого государства Либерия. Он везет груз, который принадлежит мне, гражданину Армении. Какое вам до нас дело? Господин Метаносян, идет война. Есть подозрение, что на вашем судне скрываются иракские преступники, которые хотят уйти от закона. Но на обыск требуется разрешение. Вот наше разрешение. Из-за спины американского полковника шагнул вперед здоровенный детина с званием явно куда как пониже. Зато кулак у него был размером с хорошую дыню. И этот кулак он сейчас сунул прямо под нос Метаносяну. «Джон, спокойнее», — сказал Грейн, но в голосе его особенного неодобрения не слышалось. «Да мы вас...» — дальше Метаносян просто не понял. Он не настолько хорошо знал английский, чтобы понимать отборные сленговое ругательство. Джон выразился немного грубо, но в целом верно. Одними губами улыбнулся американец. Всего, что нам надо, мы можем добиться силой. Но пока, он отчетливо выделил это пока интонацией, я вас просто вежливо прошу позволить мне осмотреть ваше судно. Как джентльмен джентльмена. Да уж, фыркнул Метаносян. Так ваши предки тоже джентльмены. Видимо, у иностранных судов просили поделиться с ними содержимым трюмов. Но мы так далеко не зайдем. Нам нужно только осмотреть корабль. Итак, ваш ответ. А что, у меня есть выбор? Осматривайте, сказал Метаносян, чуть поворачиваясь в сторону Хасана и слегка подмигивая ему. У армянина был план. Хасан понял и вытащил из кармана руку, пустую. Знаете, я думаю, уместно начать осмотр с рубки, сказал Метаносян. Там у меня все документы на груз, а у капитана на корабль. Прошу вас, проследуйте за мной. Ваши люди пусть подождут здесь. Боюсь показаться негостеприимным, но рубка у нас маленькая. Американец кивнул. Когда они оказались в рубке, Тигран шагнул к столу, выдвинул ящик и вытащил толстую пачку серо-зеленых купюр. Полковник с удивлением косился на огромный портрет саддама Хусейна, висевший на стене. Но, увидев деньги, тут же переключил внимание на них. «Знаете, полковник», – кратчево сказал Тигран. Мой народ обладает особым искусством договариваться с теми, у кого есть власть. Многовековые традиции надо полагать. Но я вижу, что с вами, человеком честным и прямым, все их ищрения бесполезны. И я делаю вам прямое предложение. Вы получаете 20 тысяч долларов и улетаете, осмотрев только наши документы. В конце концов, никто с вас за это не спросит, вы же не обязаны. А официально даже права не имеете обыскивать наш корабль. Так что по рукам. В глазах американца на миг блеснула жадность. А потом они снова подернулись серым льдом. То ли полковник был очень принципиален, то ли что куда вероятнее. Рассчитывал, что найдет на корабле нечто такое, что продвинет его по карьерной лестнице настолько, что 20 тысяч покажутся мелочью. Я не беру взяток. Ваше счастье что вы не американские подданный, а то попали бы под суд. Итак, я приступаю к осмотру. Прошу предъявить мне документы на корабль и на груз. Хасан, находившийся за спиной американца, слегка кивнул. Капитан полез в сейф, вытащил оттуда кипу документов. Их американец просмотрел весьма бегло. Видимо понимал, что раз бумаги так легко предъявляют, то значит они в порядке. А это что? Неожиданно спросил Янки на еще не закрытый сейф. Не дожидаясь разрешения, он подошел к нему и вынул из него несколько листов бумаги. Метаносян не знал, что это такое, но, увидев, как побледнел капитан, понял что-то компрометирующее. «Откуда у вас документы за подписью Хусейна?» спросил Янки, поднимая глаза на Тиграна. «Я не знаю», — замямилил армянин. «Это что-то по морской части, я не разбираюсь». Это разрешение на пребывание в иракских территориальных водах, сказал капитан. "Да? С каких пор Саддам Хусейн стал подписывать такие документы лично?" с иронией поинтересовался Грейн. "Хорошо, сейчас мы это выясним точно. Сам-то я по-арабски читаю очень плохо, но среди моих подчиненных есть профессиональный переводчик. Сейчас он нам в этот момент" Хасан бросился на американца. Он рванул вперед со скоростью атакующей кобры, пытаясь достать американца кулаком в висок. Но Янки был наготове и тренирован был явно не хуже Хасана. Он ловко ушел от удара и контратаковал точным пинком по лодыжке. Хасан яростно вскрикнул и отпрянул. «Собака!» – хрипло рыкнул он. В руке у него не весь откуда появился длинный кинжал. Хасан пригнулся и двинулся на американца. И тут Янки совершил роковую ошибку. Если бы он продолжил схватку, то вполне возможно сумел бы справиться с Хасаном. А капитан и Тигран Метаносян опасности для него практически не представляли. Но вместо этого Янки решил отступить. Он громко заорал, явно собираясь привлечь внимание своих людей, и кинулся к двери. Оказывается, совершенно напрасно. Он не обратил внимания на капитана. Тот шагнул вперед и подставил американцу под ножки. Янки не упал, но на мгновение потерял равновесие. Этого мгновения оказалось вполне достаточно для Хасана. Араб резко взмахнул правой рукой. Кинжал серебристой молнией, промелькнул в воздухе и с омерзительным хрустом вошел американцу между лопаток. Янки дернулся. Попытался обернуться, но довести движение до конца не смог. Кровь хлынула у него изо рта. И он, цепляясь за дверь, стал сползать на пол. Все произошло настолько быстро, что отпрянувший к стенке Тигран не успел даже толком испугаться. Американец еще не коснулся пола, когда на палубе прогрохотала автоматная очередь. Это засевшие в засаде гвардейцы Хасана расстреливали американских моряков, кинувшихся на выручку своему командиру. Все трое американцев погибли. Не успев сделать ровным счетом ничего. Катер! крикнул Хасан, вылетая на палубу. Катер не упустите, сучьи дети! Как раз одновременно с этим криком взревел мотор американского катера, пришвартовавшегося к борту сухогруза. На нем остался один рулевой, который сообразил, что не стоит играть в супергероя, а лучше смыться. Но это мудрое решение его не спасло. Хасан кинулся к борту. Широко размахнулся и швырнул в успевший отойти на какие-то 10 метров катер что-то темное. Вообще-то попасть гранатой в уходящую на довольно большой скоростью цель не так уж и легко, но Хасан был профессионалом. Граната упала прямо под ноги рулевому. Он опустил глаза, чтобы посмотреть, что это такое. Увидеть гранату он успел, а вот осознать, что это такое, нет. Взрыв Буквально разорвал его на куски, а катер, в днище которого образовалась нехилая дыра, в считанные секунды набрал воды и стал тонуть. Зачем, зачем, выскочивший на палубу Тигран Метаносян, забыв о страхе, вцепился в плечо Хасану, что из сил тряс его, вернее пытался трясти. С тем же успехом он мог бы попробовать раскачать танк. Теперь все, нас всех перебьют. Замолчи. Почти спокойно ответил араб. «Ты неверный. Тебе не понять, во имя чего умирают настоящие мужчины». «Братья!» – он резко развернулся к своим людям. «Судьба была против нас. Нам не выполнить долг. Мы ничем больше не можем послужить нашему великому президенту. Но мы не сдадимся проклятым американским шакалам. Готовьтесь умереть с честью!» «Капитан, по инструкции...» «В безвыходной ситуации вы обязаны открыть Кингстоны. Сделайте это!» Метаносян несколько секунд стоял оцепенев. Он просто не верил, что происходящее может быть правдой. Но способность здраво соображать вернулась к нему довольно быстро. Увидев, что капитана на палубе нет, а гвардейцы и матросы дружно стоят на коленях и громко молятся, Тигран понял, что безумный приказ Хасана вот-вот будет выполнен. «Это же фанатики», — подумал он. «Они в самом деле сейчас преспокойно потонут, и я с ними заодно. Но нет, нужно успеть покинуть корабль. Может быть, американцы меня подберут». С неожиданной для довольно немолодого и толстого мужчины прытью Тигран кинулся вправо, туда, где хранились спасательные средства. Он видел, что к их кораблю уже движутся несколько вертолетов. И большой корабль под американским флагом. Кажется, тот самый, с которого прибыл катер. Руки у Арменина тряслись. Он никак не мог расстегнуть застежки с жилета. Но в этот момент палуба под ногами дрогнула. Это придало Метаносяну сил. Он просто разорвал пластиковый мешок. Что интересно, в обычных условиях это не всякий профессиональный тяжелоатлет сумел бы проделать. Но жажда жизни... Порой творит с людьми самые настоящие чудеса. С громким плеском армянин свалился в море. Плавал он плохо, а в спасательном жилете это еще к тому же и неудобно. Но он все равно принялся, что есть сил грести, стараясь отплыть подальше от тонущего корабля. Тигран слышал, что в таких случаях иногда возникают водовороты, а сухогруз в самом деле тонул. Это уже было видно невооруженным глазом. Корма погружалась быстрее носа. Вскоре корабль оказался почти наполовину под водой, а потом как-то почти мгновенно погрузился полностью, словно нырнул. Тигран напрягся еще сильнее, замолотил по воде руками и ногами. Но время шло, а водоворота, кажется, не было. Тогда он с трудом приподнялся на мгновение над водой и увидел приближающиеся американские катера. Моряки на них махали руками. И что-то кричали, но что именно Тигран не услышал. Во-первых, они были еще далеко, а во-вторых, мир начал темнеть и ускользать от него. Безумное напряжение, в котором он пребывал последние часы, отпустило старика, и он тут же потерял сознание. Вы говорите по-английски! Сэр, вы говорите по-английски. Потом тот же голос произнес какую-то фразу на незнакомом Метаносяну языке. «Я говорю по-английски», – с трудом выговорил армянин. Язык еле слушался его, но Тигран почти полностью пришел в себя и сразу отметил как минимум две хорошие вещи. Первое – он жив. И второе – из воды его вытащили. Что ж, это вселяет оптимизм. Все могло сложиться куда хуже. Отлично. Тигран приоткрыл глаз и увидел того, кто с ним разговаривал. Это был молодой мужчина в американской военной форме. Где я? Метаносян прекрасно понимал, где он. Но решил, что прикинуться в такой ситуации, еще не вполне пришедшим в себя дураком, очень полезно и выгодно. В жизни вообще много ситуаций, в которых выгодно казаться окружающим идиотом. Во всяком случае не меньше, чем когда лучше выглядеть умным. И истинно мудрый человек отличается в том числе и тем, что умеет вовремя разобраться, в какую именно ситуацию он попал. «Вы на борту эсминца военно-морских сил Соединенных Штатов Америки!» Эти слова парень отчеканил так, как будто на камне их высечь голосом собирался. Да, сразу чувствуется, типичный американец. В голове гордость за свою страну. А больше ни для чего места как-то и не осталось. Что ж, с таким проще иметь дело. Он предсказуем. «Как я здесь оказался? Я же тонул!» Слабым голосом произнес Тигран, из-под тишка осматриваясь. Он находился в довольно маленькой каютке. Судя по обстановке, она была предназначена как раз для больных. Видимо, что-то типа палаты для отважных американских солдат, героически натерших мозоль на пятки или получивших еще какое-нибудь столь же тяжкое повреждение. «Мы вас спасли!» – отчеканил Янки. «Сэр!» «Вы можете назвать свое имя?» «Тигран Метаносян», — сказал армянин, чуть помедлив. Он решил, что врать не имеет смысла. Все равно они могут проверить. К тому же, зачем врать лишний раз? Официально он не замешан ни в одном грязном. Да, бывший советский подданный. Да, был послан работать в Ирак. А потом не мог оттуда уехать. Проклятый режим Хусейна ему этого не позволял. Но сейчас, когда под мощными ударами героических сил антихусейновской коалиции режим затрещал по всем швам, он и решил воспользоваться случаем и удрать из страны. Примерно в таком ключе и нужно все представить. Правда, достаточно много, чтобы ее было не за что ухватить. «Я армянин», – продолжил Тигран, не дожидаясь следующих вопросов. «Бежал из Ирака». «Вот как! Это было иракское судно?» Янки неумело притворился удивленным. «А то вы не знаете», — подумал Тигран. «Да», — вслух сказал он, — «мы вышли из Басры. Как вы оказались на борту?» Тигран заговорил. Он быстро пересказал американцу свою полуреальную, полувымышленную биографию и поведал ему историю о том, как после первой же бомбежки удрал из Багдада, добрался до Басры, проник в порт и, сумев за небольшие деньги договориться с матросами, Одного из сухогрузов попал на корабль. Янки кивал и записывал. «А куда вы направлялись?» спросил он, когда армянину умолк. «Ох, да мне все равно было, лишь бы из Ирака выбраться. Я же, как христианин, столько гонений от Хусейна вытерпел. Но все-таки, куда вы планировали попасть в конце концов? На родину, в Армению?» «Нет», покачал головой Митоносян. «У меня там уже и не осталось никого». Скорее всего, в Ливан. Там мой троюродный брат живет. Ресторан содержит. Уж не прогонит родственника, я думаю. Здесь Тигран не врал. Троюродный брат, владелец ресторана в Ливане, у него в самом деле был. Да еще в паре стран нашлись бы дальние родственники. Армянская диаспора – одна из самых финансово сильных и разветвленных в мире. Янки записал и этот ответ Тиграна и только теперь перешел к главному. Что вы можете сказать о том, что происходило на корабле, непосредственно перед тем, как он начал тонуть? Тигран чуть помедлил, с ответом быстро обдумывая, о чем ему говорить, а о чем нет. Врать, что не видел совсем ничего, нельзя. Американцы могли видеть его на палубе в бинокль. Да и про спутники не стоит забывать. Сейчас техника такая, что с орбиты можно номерной знак машины сфотографировать. Вдруг один из них как раз сейчас был над этим районом. Их ведь теперь вокруг земли не одна сотня крутится. Я и сам толком не понял, господин, сказал он, стараясь, чтобы лицо и голос у него были как можно простодушнее. То ли террористы какие-то появились, то ли наоборот полиция иракская, не знаю. В общем, какие-то люди с автоматами. Командиром у них был такой здоровенный араб, они его называли Хасаном. Он капитану корабля приказы отдавал, а тот слушался. Вы этого Хасана раньше видели? Нет, никогда. Так вот, когда ваши люди появились на корабле, Хасан одного из них увел куда-то, а через минуту или две раздался крик. Ваши солдаты на крик кинулись, но тут их эти автоматчики расстреляли. По мне тоже чуть не попали, хотя я к самой стенке прижался и тихо стоял. Американец поморщился, но вслух о своем отношении к трусливому поведению собеседника ничего не сказал. Видимо, счел ниже своего достоинства. Допрос продолжался еще долго, но больше ничего важного Тигран не рассказал. Когда американец уже собрался уходить, армянин спросил, а кроме меня с корабля спасли кого-нибудь? Ответа на этот вопрос он ждал с замершим сердцем. «Если Янки выловили из моря кого-то из гвардейцев, он и его может заложить?» «Еще трех матросов», — ответил американец. Больше никого спасти не удалось. Волнение было сильное. Волны разносили всех в разные стороны. А у нас было только два катера. К тому же никто, кроме вас, спасательных жилетов не надел. «Матросы — это еще ничего», — подумал Миттанасян. «Никто из них о том, кто я на самом деле не знает». «А что теперь со мной будет?» – спросил он, обращаясь уже к спине выходившего из каюты Янки. Тот обернулся, пожал плечами. «Да ничего, спишем вас на берег, и все. Но у меня же ни денег, ни документов», – заныл Тигран, решив, что в данной ситуации это будет вполне уместно. «Это уже не мое дело. Поговорите с начальством», – отрезал американец и вышел из каюты. «Кажется, пока все складывается неплохо», – подумал Тигран. Во всяком случае, куда лучше, чем могло бы быть. Конечно, денег и бумаг у меня и правда нет, но зато есть свобода, а все остальное приложится. А не я буду, если что-нибудь не выжму из американцев. Выжить из американцев кое-что полезное тиграну в самом деле удалось. После первого допроса с ним разговаривал еще только один американец постарше, и явно посерьезнее первого. Он проверил. Знает ли Тигран русский язык, поговорил с ним об Армении и Советском Союзе. И, видимо, убедившись, что в основном спасенный не врет, оставил его в покое, предварительно сообщив, что на берег его высадят в Кувейте. Тигран сумел выпросить у Янки официальный документ, дающий ему статус беженца и даже немного денег. В общем, на то, чтобы прожить в Кувейте, первые несколько дней должно было хватить а уж там он не пропадет. Нет в мире, а уж тем более на Востоке, такой страны, где армян бы не было. Найдется соотечественников, они ему в помощи не откажут. И в Ливан, к брату. Так Тигран Метаносян и поступил. Вы видите, его следы затерялись. Хотя американцы потом, немного разобравшись в обстоятельствах случившегося, и искали его, впрочем, не слишком усердно, Дел на Ближнем Востоке у Янки в это время и без того хватало.